и восторг мой не знал пределов когда родители мои купили небольшое имменице в кромском уезде тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный но маленький деревенский дом с балконом под соломенную крышею лес в кромском уезде и тогда был дорог и редок эта местность степная и хлебородная и притом она хорошо орошена маленькими но чистыми речками. Глава вторая. В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятишками, которые пасли лошадей на кулигах. Сильнее всех — Моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья. Совершенно седой старик с прибольшими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, либо сидел над дрожащей ускрынью, и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса или не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, он заготовлял на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями. По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице. Дедушка Илья об нем все знал и говорил, «Он меня любит. Он, если когда и сердит, домой придет за какие-нибудь беспорядки. Он меня не обижает. Ляж тут другой на моем месте на мешках. Он так и сорвет с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет». Все молодшие люди подтверждали мне, что между дедушкою Илью и водяным деткой действительно существовали описанные отношения. Но только они держались вовсе не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий заправский мельник, знал настоящее заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине. С ребятами я ловил пескарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гастомле. Но по серьезности моего характера более держался общество дедушки Ильи, опытный ум которого — Открывал мне полные таинственные прелести мир, который был совсем мне городскому мальчику неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про Кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заметах. То в Риге то в Авине, то на толчье, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про Лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел Лешего лицом к лицу, всего только один раз, и то на Николин день, когда у нас бывал хромовой праздник. Леший подошел к Илье, прикинувшись совсем смирным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему «Черт с тобой, понюхай!» и при этом открыл тавлинку, то Леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал, Он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза. Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовицем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли Кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство, слух, обнаружило присутствие Лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только когда я бежал от Кикиморы, леший во всю мощь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинка. Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждения, сделанное лешем в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, Я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народной фантазией. В числе неприятных последствий от лешевой дудки Было еще то, что дедушка Илья, запрочитанные им для меня курсы демонологии, получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь. — Пошел от меня прочь, иди к своей няньке! — говорил он, заворачивая меня к себе спиною и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье. Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки. Дедушка Илья любил эти фрукты, принял их, смягчился... Погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения. — Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья, — ты, мужика, завсегда больше всех почитай и люби слушать. Но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай, а не то прогоню. С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника. И зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край оказалось находился во власти одного пристрашного разбойника и кровожадного чародея который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, на Разновилье, то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два. Одна новая дорога шла на Киев, а другая старая с дуплистыми ракитами Екатерининского насаждения вела на Фатеш. Это теперь уже брошено и лежит в запусте. В версте за этим Разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, самовар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил пустой дворник Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться. Глава третья. Повесть пустого дворника Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин. Родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у Калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только Калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность — потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу. «Бог плута метит». Хозяин-калачник очень хвалился Селивана за его усердие и верность, но все другие люди по искреннему своему доброжелательству Говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, потому что бог плута метит. Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно, и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая. Это уже всегда так бывает. Пришел в кромы из орла отслужившийся палач по имени Борька. И сказано было ему. «Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько». И все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вообще. А когда палач Борька пришел из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в Остроге, хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться. Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно. Но тогда бывало так, что отслужившимся палачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам. И делалось это просто, ни у кого на то желание и согласие не спрашивая. Так случилось и с Борькой. Велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах. Его и приписали. А он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное. Попросился палач в один дом, потом в другой, и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания и знал, что вполне этого заслужил. «Но дитя, — думал он, — дитя не виновата в моих грехах. Кто-нибудь пожалеет дитя?» И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять, если не его, то только девчонку. Он заклинался, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь. Но и эта просьба была также напрасна. Кому охота с палачом знаться? И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в Острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи, но и в Острог их не взяли, потому что срок их осторожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве. Милостыню палачу с дочерью иногда подавали. Не для них, конечно, а Христа ради. Но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из орла. Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих хозяевах, это никому не было известно. Но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была бесчеревная, то есть у нее были только кости да кожи и желтые истомленные глаза, а в середине у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась. Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать самым легким манером. Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она сделается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать, особливое колдовское слово. А за то, что палач, очевидно, знал это -кое слово, люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству. Но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удается морочить правоверных. Глава 4 После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар,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 Он захотел сделать добро бродяге. Я должен тебя осчастливить, сказал он Селивану. У меня есть пустой двор на разновилье. Иди туда и сиди в нем дворником, и продавай овес и сена, а мне плати всего сто рублей в год аренды. Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и в нем, сидячи, никакого заезда, ждать невозможно. Но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился. Купец пустил. Глава пятая. Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколесной навозницей, в которой у него мастились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, больная женщина в жалких лохмотьях люди спросили у селивана кто это такая он отвечал это моя жена из каких она мест родом селиван кротко отвечал из божьих чем она больна ногами недужно от чего она так не селиван насупясь буркнул от земного холода больше он не стал говорить ни слова поднял на руки свою немощную калеку и понес ее в избу. Слова охотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было. Людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет. Молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье еще более обветшал и развалился. Но Селиван и его убогая калека все здесь, и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату. Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда никогда не заглядывал ни один проезжающий и не кормил здесь своих лошадей ни один обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но все еще не умирал с голода. Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томило окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистою силою. Эта нечистая сила устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки. Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло. Но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очистить себя покаянием. Кто из людей помогает таким проискам – тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад. Рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, Он давно продал свою душу нескольким чертям сразу. А эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался И спешил спрятаться от разгулявшейся стихии, куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость. Он выставлял огонь на свое окошко, и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, про то никому не было известно. Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил «Сова летит, лунь плывет, ничего не видно, буря, метель, и ночь матка все гладко». Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, притворялся, будто понимаю, что значит «сова летит и лунь плывет». А понимал я только одно, что Селиван — это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться. Не дай бог этого никому на свете. Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, Но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана, как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я дома в хоромах никому про Селивана не сказывал. По совету Мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану. Глава шестая. Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильей и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причем с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана. В самом начале зимы Племянник Ильи, мужик Николай, пошел на свои именины в Кромы, в гости, и не возвратился. А через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бородою на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусали ему нос и щеки. Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замерз. Но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много, и все они большую частью назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка Рибая и Аннушка Круглая, и потом еще Аннушка по прозванию Шибаенок. Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку. Не Аннушками звали только двух девушек. Не Анилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине «Мадам Морозовой». Да еще были в доме три побегушки девочки — Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной из них было Матрена, другой — Раиса, а как звали по-настоящему Оську, этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они еще бегали босиком и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унизительные поручения, как-то чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали с кароходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах Уже нигде нет такого излишнего многолюдства. Но тогда оно казалось необходимым. Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замерз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин — Едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслися жалобные стоны и слышались слова Ой, ручку больно, ой, пальчик режет. Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели, парловские куры, целый господский вазок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то еще более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром, и он, позамешкавшись, возвращался домой темным вечером, то поднялась маленькая метель. А это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы веяться во мгле вместе с егою, Лешами и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу. Лошадь стала. Но башмачник, к его счастью, от природы был смел и очень находчив. Он подошел к Селивану, будто с лаской, и проговорил «Здравствуй, пожалуйста», а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть. Но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с Шилом. Между тем оно ему было решительно необходимо. Этот последний случай был даже обидною насмешкой над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал которому нельзя было давать спуску. Тогда его решили проучить строго. Но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости. Он начал скидываться. То есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению он и при такой ловкости все-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось. А борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех еще более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом, и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбом, Несколько человек видели это шило, торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну, ничего не стоящую деревянную ручку. Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истого что ел дубовые жёлуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою черную растрепанную крышу и кричал оттуда Кукарику! Все знали, что его, разумеется, занимало не пение «Кукареку», а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору, поднять хорошую бурю и затормошить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком скром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка. Но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастью, случилась в руках притяжелая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал желуди. Но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо желудя, Кузнец решился предупредить беду. Он поднял высоко над головой свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение. После этой ужасной встречи кузнеца даже била лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема. Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, Хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную кучу. Этим было все кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться, и это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или, по крайней мере, с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде. С проказами же Селивана в образе красного петуха было еще удачнее. На него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее. Будучи послан раз в город на Подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее березовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать. Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны, допеть к ку кукаряку. Савка не срабел колдуна, а напротив сказал ему, «Э, брат, врешь, не уйдешь!» И с этим, недолго думая, ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего кукаряку и свалился мертвым. По несчастью, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше. По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешен, что Савке могло прийтись от него очень плохо. Но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если ее поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооруженный поленом, на Савку кинулся, Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день. И то, слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда. Глава седьмая Вместо оробевшего савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие. Страх стал всеобщий. Но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, его все равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежевысмаленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка, и спицы разлетелись в разные стороны. Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, Мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова малоли привезенные ими хлебные зерна, уста помольцев еще усерднее малоли всяческий вздор. Оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Роською, и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал призанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на все, что о нем слышал, питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся. Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям и очень любил о нем думать и обыкновенно, чуть начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда еще не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков. Но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и придобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии. У нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрятано много хлеба, масла и теплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, а сами убегали. Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни. Я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вел с Селиваном самую теплую дружбу, но наяву я считал не лишним обеспечить себя от него даже издали. С этой целью я путем немалой лести и других унижений выпросил у ключницы, хранившейся у нее в кладовой, старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил. Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А он, между тем, уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большой рыжую крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долбленый липовый на пол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь у крысою, он вскочил на самое дно в липовый на пол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы. Но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни которую вызвалась произвесть над ним самая скорая Аннушка Шибаенок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и старой старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклевание вороном. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки Круглой. Она плеснула кипятком на руку самой аннушке шибаёнку, та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством по ее же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой. Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли, Неловкости наших аннушек. Но мы, которые знали тайные пружины дела, знали то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшем мы однако не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное. Через порог передний Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому что он кое-что знал о моем кинжале. И мне это было и лестно, и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толкие слухи, и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу. Это во мне обратилось, наконец, в томление, в котором и прошла вся долгая зима с ее бесконечными вечерами. А с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей. Глава восьмая. Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда по народному выражению «лужа быка топит», из далекого тетушки имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки. Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большой опасностью, но отца и мать это не остановило. Они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке Большой были подчинены все лица женского пола до да Оськи и Роськи, но высший нравственный надзор поручен был старостихи Дементьевне. Интеллигентное же руковождение нами в рассуждении и наблюдении праздников и дней недельных было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который в качестве исключенного из семинарии ритора состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонением и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс Орловской гимназии несовершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская Ламонда. Полинарий был юноша светского направления и собирался поступить в приказные, или, по-нынешнему говоря, в песцы, в Орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший призанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади нарочном за счет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты, и видел разные города – и много разных людей, разных чинов и обычаев. Мой аполинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастья и мог, надеяться, сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении. Аполлинарий играл на гитаре две песни «Девушка-крапивушку жала» и вторую, гораздо более трудную, под вечер осенью ненастный, и что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии. Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и как прилично верным друзьям мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою. Мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале. А я обязан был глубоко таить два веренных мне секрета. Первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые неженские корешки. А второй был еще важнее. Здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некой... Легконосной пулхерии. Стихи были, кажется, очень плохие. Но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если хорошенько, с чувством, прочесть нежной и чувствительной женщине. Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было — А барышням-взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы. Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс. Именно продекламировать оду, написанную легконосной Пулхерии, перед нашей девушкой Неонилой — которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры, и, по соображениям Аполинария должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии. По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеёю рискованным. Я, разумеется, судил по себе, и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в «Одик легконосице» были такие восклицания «О, ты жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобное. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит. Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место — Не даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы не Анила слушала стихи Аполлинария и была их первой уценительницей. Однако, безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и Ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Полинарий даже курил в комнатах свои неженские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию, у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестивал с большим угощением. Кажется, все это делалось на Шереметьевский счет, как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок, где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта. Кроме орехов были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась. Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, оська и роська по существенному своему ничтожеству смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я, домой да наставник Аполинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чуду увлечения веселостями, в Аполлинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог — А главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке. С одной стороны, будет действовать страх от Селивана, а с другой — страх от ужасных стихов. Каково это выйдет и можно ли это выдержать? Представьте же себе, что мы на это отважились. В оживленности, которую все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, Нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал. Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. А полинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш с салом, а на сковородке жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны. Но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили. Впрочем, по правде сказать... Я был и еще кое-за что недоволен моими компаньонами. А именно, я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаенок смеялась, что она его загрызть может и при этом показывала свои белые прибелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно. Всех превзошел Ритер. Он совсем отвергал существование Селивана. Говорил, что его даже никогда не было, и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как пифон, цербер и тому подобное. Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях. К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий? Я этому соблазну не поддался и сберег мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что Ритер за свое неверие будет непременно наказан. Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя. Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевает последний снег а и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умывание от загара. Глава девятая. Нетерпеливо, дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старости Худементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка. А по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряженной старую буланую лошадью. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи коцовейки. Правил лошадью я, а на заде в качестве пассажиров помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах. Но наиболее поддерживал рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина Этишкета и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью. Девушки, идучи по рубежу, пели «Распашуль я Пашенку, посею я Ленка на пель», а Ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и опрашивали. «Куда поднялись?» Аннушке им отвечали – Идем селиванку в плен брать! Мужики помахивали головами и говорили: «Угорелые!» горелые! Мы действительно были в каком-то чуду. Нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все, очертя голову. А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно. Старый Буланы мне надоел. И во мне охладела охота держать в руках веревочные возжи. Но невдалеке на горизонте засинел Селиванов лес, и все ожило. Сердце забилось и заныло, как у вара при входе в Тевтобургские дебри. А в то же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понесся по полю. — Фуй, чтоб тебе пусто было! — закричали вслед ему Аннушки они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и с совершенною для себя неожиданностью очутился под опрокинувшуюся телегой, которую, потянувшейся на рубеж за травкой у буланы, повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всей нашей провизией явились под спудом. Это несчастье с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы. Гитара Аполлинария была разломана в дребезге, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела. Я был всемерно подавлен и сконфужен, и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали. Но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же очень выгодно для меня разъяснили причину нашего падения. Я и Буланы были тут ни в чем не причинны. Все это было делом Селивана. Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу. Но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу. Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы. Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом. И когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался. Очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны. Покрывавшие грязь и яйца совсем их попортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары-аполинария... Остался один гриф с закрутившимися на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убранный зеленью лес, шумел и зловеще махал на нас своими прутьями. Настроение духа во всех нас значительно понизилось, особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет, что будет. Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться. Глава десятая. Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались, как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушел. Все мы как будто случайно, беспрестанно скучивались к краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Один Аполлинарий оказался смелее других — и несколько углубился в чащу. Он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц. Но зато чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, дальше по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог. А мы с маленьким братом остались одни. Из всей нашей компании не осталось никого. Нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам все, что еще оставалось до сих пор в тележке. Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерею обоза но и утратою всего здравого смысла. Причем мы, дети, были кинуты на произвол судьбы. Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли, и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой ранговой подшивке, не представляло удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых еще во многих местах стояли холодные лужи. В довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой. Мы поглядели за лощину и увидали, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождем и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белее серебра. Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода, и, склонясь головою под кустик, жарко молился Богу. Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром, и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью. Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, меж тем, как ноги наши до колену вязли в тине. Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а при том по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии. Они трепетали и велись, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях. Очутясь в воде, мы схватились друг за друга И стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду. Мы легко могли поскользнуться и упасть, Но к счастью нас обвили две черные жилистые руки. И тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из Орешника, ласково проговорил. «Эх вы, глупые ребятки, куда залезли?» И с этим он взял и понес нас через ручей. Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота, круглую медную пуговку, и обтер этой свиткой наши мокрые ноги. Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти. Но чудное дело! Черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным. Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, Борода комкомы тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке. Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил. — Вы того. Ничего, не пужайтесь. С этим он оглянулся по сторонам и продолжал. — Ничего, сейчас большой дождь пойдет. Он уже шел и тогда. «Вам, ребятишки, пешком не дойти». Мы в ответ ему только молча плакали. «Ничего, ничего, не голосите. Я вас донесу на себе», — заговорил он и утер своей ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы. «Вон, ишь, какие мужичьи руки-то грязные», — сказал наш избавитель и провел еще раз по лицу брата ладонью в другую сторону, от чего грязь не убавилась, а только получила растушевку в другую сторону. Вам не дойти, я вас поведу. Да, не дойти. В грязи черевички спадут. Умеете ли верхом ездить? заговорил снова мужик. Я взял смелость проронить слово и ответил: умею. А умеешь, то и ладно. Молвил он, и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата на другое. Велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своей свиткой, прижал к себе наши колена и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти. Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила прибольшая фигура, но нам было удобно. Свита замокла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо, и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталиптическое состояние. А пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук, и при этом самого его за что-то немилосердно бронили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепами баб и мужиков и пустят на него собак. Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости. И это было неудивительно, потому что дома у нас, во всем господствовавшем теперь временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением. «Ничем вы ему не обязаны», — говорили нам наши охранительницы, «а напротив, это он-то все и наделал». По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас никто иной, как сам Селиван.